Размышляю я таким образом, и вдруг чувствую, что лошаденка моя остановилась. Стоп! В чем дело? Поднимаю голову, гляжу. Хава. Та же хава, что и прежде. Ничуть не изменилась. Даже платье на ней тоже. Первое, что приходит на мысль, соскочить с телеги, обнять ее, поцеловать. Но тут же спохватываюсь, Тевье, ты что, баба? Дергаю, увожу, ну, растяпа, и сворачиваю вправо. Смотрю, и она вправо, и рукой машет, будто говоря, погоди минутку, мне сказать тебе кое-что нужно. И что-то внутри у меня обрывается, руки и ноги не слушаются. Вот-вот с телеги спрыгну, однако сдерживаю себя и сворачиваю влево. Она тоже влево смотрит на меня дикими глазами, лицо у нее помертвело. Что делать, думаю, стоять или дальше ехать? Но не успеваю оглянуться, как она уже держит коня за уздечку и говорит. Отец, пусть я умру, если ты с места сдвинешься. Прошу тебя, выслушай меня прежде, отец дорогой. Папа. Э — -э, подумал я, — силой взять меня хочешь? не душа моя, не знаешь ты, видать, отца своего. И давай нахлёстывать лошадёнку, на чём свет стоит. Лошадёнка тронулась с места, скачет, но то и дело голову назад поворачивает, душами ушами Прядает. Ну-ну, говорю я, не приглядывайся к посудине, не смотри, умник мой, куда не следует. А самому, думаете, разве не хочется мне обернуться? Хоть одним глазом посмотреть на то место, где она осталась. Но нет, Тевья не женщина, Тевья... «Знает, как обходиться с дьяволом-искусителем».